Председатель пошёл назад, туда, где оставил автомобиль, с удовлетворением ощущая, что по крайней мере одного человека он сумел предостерить. Если тот пустит это дальше, вскоре весь город насторожится и изготовится, но тотчас отдёрнул себя. Я должно быть не в своём уме, совершенно ясно ведь, что этот прохожий никому ничего не скажет, он не такой олух, как я. Да впрочем, не в глупости дело. То, что я почувствовал угрозу, которую не могу определить, касается только меня, а никак не как ни его, и лучше всего было бы последовать его совету до да пойти домой. А день, когда получаешь хотя бы добрый совет, уже не может считаться потерянным. Он сел в машину и оттуда позвонил начальнику канцелярии, предупреждая, что уже не вернётся в муниципалитет. Председатель жил в центре неподалёку от станции наземного метро. Эта ветка была протянута по поверхности и обслуживала здоровенную часть города на востоке. Жены врача-хирурга дома наверняка еще нет. У нее ночное дежурство в госпитале. Что же касается детей, то сын служит в армии, и, быть может, с противогазом на боку лежит сейчас за тяжелым пулеметом, стережет выход из города, а дочка за границей. Работает переводчицей-референткой в международной компании «Автар». одно из тех, что возводит свои монументальные и роскошные штаб-квартиры в важнейших в политическом, разумеется, отношениях городах мира. До известной степени помогает ей, что отец занимает видный пост в властных, как принято говорить в структурах, где услуги оказываются, а потом оплачиваются. Председатель памятует, что даже самым добрым советом надо следователь лишь наполовину ложиться не стал. Просмотрел взятый с собой документы, По одним принял решение, другие отложил для более тщательного изучения. Когда настало время ужина, ти пошёл на кухню, открыл холодильник, но не нашёл там ничего соблазнительного. Жена подумала о нём, позаботилась, чтобы он не остался голодным, но накрывать на стол, греть еду, мыть потом посуду нет, все эти усилия сегодня показались ему сверхчеловеческими, и потому он отправился в ресторан. И там уже за столиком, ожидая, когда обслужат, набрал номер жены, спросил: "Ну как у тебя дела? Всё в порядке, а у тебя?" "Хорошо. Мне что-то стало немного тревожно. Неудивительно в такой-то ситуации. Да нет, что-то ещё, какая-то внутренняя дрожь, смутно на душе дурное предчувствие. Не знала за тобой такого. Всему своё время." "Я слышу голоса, ты где? В ресторане?" Потом пойду домой или сначала загляну к тебе в клинику. Должность моя открывает многие двери. Я, может быть, буду на операции. Да, я уже подумал об этом. Ну, целую. И я тебя. Крепко-крепко. Горячо. Официант принёс блюдо. Вот, господин председатель, приятного вам аппетита. Он едва успел нацепить на вилку первый кусочек, как от взрыва содрогнулись стены. В дребезги разлетелись стекла снаружи и внутри, полетели столы и стулья, раздались крики и стоны, кто-то был ранен, кто-то оглушен, кто-то перепуган насмерть. Осколочек впился в щеку председателя, и по лицу потекла кровь. Было понятно, что ресторан накрыло взрывной волной. «Наверное, это на трамвайной остановке, захлебываясь от рыданий, произнесла какая-то женщина». Прижимая к ранке салфетку, председатель бросился на улицу. Битое стекло хрустело под ногами. Не вдалеке вздымался столб густого чёрного дыма, и казалось даже, что виднеются всполохи пламени. Это случилось, подумал председатель. Сообразив, что бежать, прижимая к лицу салфетку неудобно, он отбросил её, и кровь хлынула по щеке и по шее, быстро пропитывая воротник сорочки. Сомневаясь, что телефоны работают, он всё же набрал номер службы спасения. И по взволнованному голосу того, кто ответил ему, понял, что его сообщение уже не новость. Говорит председатель муниципального собрания: "На станции метро взорвалась бомба. Шлите сюда немедленно всех, кого можно: пожарных, гражданскую оборону, бойскаутов, скорую помощь с перевязочными материалами, всё, что есть в вашем распоряжении. Да. И вот ещё что: узнайте адреса оставных полицейских, пусть тоже прибудут сюда, они понадобятся". Пожарные команды уже выехали, господин председатель. Принимаем все меры, чтобы председатель дал отбой и вновь перешёл с шага на бег. Рядом бежали люди, кое-кто более проворный обгонял его, ноги отяжелели, словно свинцом налились, и казалось, будто лёгкие отказываются принимать густой и смрадный воздух, а боль, боль, что вскоре возникла где-то в трахее, усиливалась с каждым мгновением. Станция, до которой оставалось всего метров 50, Тануло в причудливых клубах пепельно-бурого дыма, подсвеченного изнутри огнём. Сколько же народу осталось внутри? Кто подложил бомбу? спрашивал себя председатель. Не вдалеке уже надрывно завывали сирены пожарных и санитарных машин. Вот-вот они должны были вывернуть из-за угла. Первое появилось в тот миг, когда председатель прокладывал себе путь через толпу зевак, сбежавшихся поглазеть на происшествие. Пропустите «Я председатель муниципального собрания», — повторял он снова и снова, — «пропустите, дайте же пройти, прошу вас», — и с болью ощущал нелепость этого, сознавая, что должность открывает не все двери, и вот здесь поблизости, чтобы далеко не ходить, в вестибюле станции есть люди, навсегда оставшиеся за дверьми жизни, которые не откроются никогда. Через несколько минут толстые струи воды уже били в проломы, еще недавно бывшие дверьми и окнами, или возносились вертикально, чтобы не дать огню распространиться на верхние этажи и крышу. Председатель направился к брендмейстеру: "Что скажете на это?" "Да что тут скажешь, ничего страшней в жизни не видел. Кажется, здесь пахнет фосфором". "Не может быть, не говорите такого. У меня создалось такое впечатление, и оно может быть ошибочным". В этот миг подкатил автобус с бригадой телерепортёров. А за ним другие, и вот уже председатель в кольце микрофонов отвечает на вопросы прессы. Назовите примерное число погибших. Какими сведениями вы располагаете? Сколько может быть пострадавших, сколько раненых, сколько человек получили ожоги? Когда, по вашему мнению, станция вновь начнёт действовать? Есть ли подозреваемые в этом террористическом акте? Поступали ли предупреждения о том, что готовится взрыв? Если да, то кому и какие меры были приняты для своевременной эвакуации? Не считаете ли вы, что эту диверсию осуществила группа подрывных элементов участников городского сопротивления? Ожидаете ли вы новых терактов такого типа? Поскольку вы председатель муниципального собрания и единственный представитель власти, скажите, какими средствами вы располагаете для проведения необходимого расследования? Когда град вопросов утих, Председатель произнес то единственное, что ему оставалось в данных обстоятельствах. На некоторые ваши вопросы я ответить не могу, потому что они за рамками моей компетенции. Но, полагаю, правительство не замедлит сделать официальное заявление. Что же касается других, скажу, что сделаем все, что в силах человеческих, и пострадавшим будет оказана необходимая и будем надеяться своевременная помощь. И всё же, сколько человек погибло, настаивал журналист. Узнаем, когда сможем спуститься в этот ад, а до тех пор избавьте меня от дурацких вопросов. Репортёры закричали было, что так с представителями СМИ разговаривать не полагается, что они выполняют здесь свой долг по информированию общества и следовательно вправе ожидать уважительного к себе отношения, однако председатель пресёк дискуссию в зародыше. Одна газета сегодня дерзнула предречь кровавую баню И это, вероятно, ещё впереди, потому что обожжённые не кровоточат, а просто превращаются в горелые головёшки. А теперь позвольте, я пройду, сказать не вам больше нечего, когда будем располагать конкретными сведениями, дадим знать. Раздался недобирительный ропот, а следом и пренебрежительное: "Кто он такой, кем себя возомнил?" Но председатель не сделал ни малейшей попытки установить, кто был оскорбителем, ибо И сам последнее время только и спрашивал себя, а кто я такой? Через 2 часа доложили, что огонь потушен, но ещё 2 часа придётся ждать, когда остынут раскалившиеся обломки, так что установить число погибших не представляется возможным. Человек 30-40, находившихся в отдалении от центра взрыва, и благодаря этому отделавшихся травмами различной, как принято выражаться, степени тяжести, отправили в госпиталь. Председатель пробыл там до конца и ушёл только после того, как брандмейстер сказал ему: "Идите отдыхать, господин председатель, положитесь на нас и попросите, чтобы обработали вам рану на лице, и не понимаю, как это никто не занялся вами". "Не имеет значения, у врачей нашлись дела поважнее", ответил председатель и в свою очередь спросил: "А что теперь?" Теперь будем искать и убирать трупы, тела и фрагменты тел, по большей части обугленные. Не уверен, что смогу выдержать такое. Судя по вашему виду, едва ли. Выходит, я трус. Да при чем тут трусость? В первый раз я сам с непривычки упал в обморок. Ну, спасибо. Сделайте же, что сможете. И председатель весь в саже, с запекшейся на лице кровью, медленно, словно каждый шаг давался ему с трудом, направился домой». Все тело у него ломило от того, что столько времени пробыл на ногах, от того, что набегался от нервного напряжения. Нечего и думать о том, чтобы позвонить жене, тот кто снимет трубку, ответит без сомнения: "К сожалению, господин председатель, она подойти не может, оперируют". По обеим сторонам улицы виднелись в окнах люди, но никто не узнавал его. Настоящий председатель муниципального собрания по городу передвигается в персональном лимузине. Личный секретарь носит за ним портфель с важными бумагами, трое телохранителей расчищают ему путь, а это какой-то грязный, вонючий бродяга вида столь плачевного, что без слёз не взглянешь. Зеркало в кабине лифта показало, какое обугленное лицо было бы у него, находись он на станции метро в самый момент взрыва, и ужасно-ужасно пробормотал он: Дрожащими руками отпер дверь в квартиру и прошёл в ванную. Достал из шкафчика аптечку, а из неё вату, перекись водорода, настойку йода, широкий пластырь. Крови натекло больше, чем он предполагал. Сорочка была выпачкана сверху до низу. Он снял пиджак, с трудом распустил липнущий к пальцам узел галстука, стянул рубаху. Майка тоже оказалась вся в крови. Мне бы вымыться, встать под душ. Но как же это? Ведь нельзя, вода сдёрёт корочку с едва подсохшей раны, и снова хлынет кровь. И он тихим голосом произнёс: "Мне бы надо, да, мне бы надо что?" Слово легло у него поперёк дороги, как труп, и надо было понять, что оно значит, чего хочет поднять его. Пожарные и бойцы гражданской обороны входят на станцию. «Они в противогазах, они защищают руки перчатками. Большинство никогда прежде не имело дела с обгорелыми трупами. Теперь вот узнают, что это такое и чего стоит». «Я должен бы...» Председатель вышел из ванной, добрался до своего кабинета, сел в кресло, снял трубку телефона и набрал секретный номер. Было уже почти три часа ночи. «Приемная министра внутренних дел», — ответил голос на другом конце. «Приемная министра внутренних дел», — ответил голос на другом конце. Это председатель муниципального собрания. Мне надо срочно переговорить с министром по безотлагательному делу. Соедините. Одну минуту, пожалуйста. Прошла ни одна минута, а две, прежде чем слушаю. Господин министр, несколько часов назад в наземном вестибюле метро Восточной зоны взорвалась бомба. Число погибших пока не установлено, но судя по всему, оно значительное, раненых не менее 3-4 десятков. Да, мне уже доложили. Я звоню вам потому лишь, что всё это время был там, на месте происшествия. Похвально, председатель Глубоков вздохнул и спросил. Вы ничего не хотите мне сказать, господин министр? Насчёт чего? Насчёт того, кто мог взорвать эту бомбу. Да это вроде бы ясно. Ваши друзья из числа тех, кто оставил бюллетень незаполненным, решили перейти от слов к делу. Я не верю. Верить или не верить дело ваше, но истина в этом. есть или будет. Понимаете, как хотите. Господин министр, совершено гнусное преступление. Да, пожалуй, вы правы, именно так это принято называть. Кто же подложил бомбу, господин министр? Вы взволнованы, успокойтесь. Позвоните мне утром, но не раньше 10. Кто подложил бомбу, господин министр? На что вы намекаете? Вопрос не есть намёк. Намёк был бы, скажи я вам, о чём мы оба думаем в эту минуту. Едва ли мои думы могут совпасть с думами председателя муниципального собрания. Иногда могут. Поосторожнее, вы сейчас зайдёте через чур далеко. Уже дошёл. Что вы хотите этим сказать? Что разговаривая сейчас с тем, кто несёт прямую ответственность за теракт, вы что, с ума сошли? Да, лучше было бы Бросать такие обвинения члену правительства это неслыханно. Господин министр, с этой минуты я больше не председатель муниципального собрания нашей осаждённой столицы. Мы поговорим об этом завтра, но во всяком случае учтите уже сейчас. Я ваши отставки не принимаю. Придётся принять, представьте, что я умер. В таком случае от имени правительства предупреждаю, вы горько раскаитесь. Или даже и этого сделать не успеете, если не будете ни мы, как могила, что полагают для мертвеца труда не составит. Да, я даже и не думал, что могу быть таким мертвым, сказал председатель и услышал в трубке короткие гудки. Собеседник дал отбой. Человек, который прежде был председателем муниципального собрания, встал и направился в ванную. Разделся, залез под душ, Горячая вода тотчас размочила корочку, и из раны вновь потекла кровь. Пожарные только что обнаружили и извлекли на поверхность первое обугленное тело. 23 погибших и неизвестно ещё сколько осталось под развалинами. 23 погибших, по крайней мере, господин министр внутренних дел повторял премьер, хлопая ладонью по стопке разложенных на столе газет. СМИ практически единодушно возлагают ответственность на некую террористическую группу, тесно связанную с движением белых бюллетенников. Прежде всего ради бога не произносите при мне этого слова. Это исключительно вопрос хорошего вкуса, не более того. Но всё же избавьте меня от этого, а во-вторых, поясните, пожалуйста, какой смысл вы влагаете в понятие практически единодушно? Это значит, что есть только два исключения. Две мелкие газетёнки не приняли версию и требуют тщательного и глубокого расследования. Любопытно. Вот, господин премьер-министр, полюбуйтесь. Мы хотим знать, кто отдал приказ, слух прочёл премьер. И вот это тоже не так прямо, но примерно в том же направлении. Мы хотим знать, кому это выгодно. Это не вселяет опасений, продолжил министр. Беспокоиться, полагаю, не о чем, и это даже хорошо, что появляется некий разнобой. Никто не сможет сказать, что все подтягивают хозяину слаженным хором. Вы хотите сказать, что 23 трупа не повод для беспокойства? Это просчитанный виск. В свете всего произошедшего, сказал бы даже очень скверно просчитанный. Признаю, что можно рассудить и так. Мы ведь с вами, помнится, говорили о небольшом труппе, но очень мощном устройстве, способном разве что чуть больше, чем напугать. К сожалению, при передаче приказа произошел какой-то сбой. Хотелось бы верить, что это единственная причина. «Пору-ка и мое слово, господин премьер-министр, уверяю вас, что приказ был отдан правильный. Ваше слово, господин министр внутренних дел. Иного у меня нет? Вот именно. Так или иначе, мы знали, что убитые будут. Но не двадцать же три человека». Что двадцать три, что всего три – дело ведь не в количестве, и в количестве тоже. Позвольте вам напомнить, что цель оправдывает средства. Я уже много раз слышал эту фразу. И еще услышите, даже если в следующий раз она прозвучит не из моих уст. Господин министр, прошу немедленно создать комиссию для расследования причин. И к каким же выводам ей надлежит прийти – Пусть идёт как идёт, а куда придёт, будет ясно впоследствии. Слушаюсь. Окажите всю необходимую помощь семьям пострадавших, как тем, кто погиб, так и тем, кто был госпитализирован. Распорядитесь, чтобы муниципалитет взял на себя организацию и оплату похорон. Да. Кстати, в этой сумятице я совсем забыл информировать вас, что председатель муниципального собрания ушёл в отставку. Вот как и почему же? точней сказать, оставил свой пост. Ушёл или оставил, в данном случае не слишком важно. Я спрашиваю, почему он это сделал. Он прибыл к месту катастрофы сразу после взрыва, ну и, вероятно, не совладал с нервами, не выдержал. Да и кто бы совладал, уж точно не я. Да, полагаю, и не вы, но, вероятно, должны быть более веские резоны для такого внезапного шага. Он, видите ли, посчитал, что в произошедшем Виновато правительство, и не только, так сказать, в уме посчитал, но и высказался с полнейшей откровенностью. И вы полагаете, это он подкинул вредную идейку двум газеткам. Сказать откровенно, господин премьер-министр, я в это не верю, хоть мне бы очень хотелось возложить вину на него. И что же он теперь будет делать? Жена у него врач. Да, я знаком с ней. Значит, с голоду не умрёт, пока до не отыщет себе новое поприще. А до тех пор, а до тех пор, если я вас правильно понял, мы возьмём его под очень плотное наблюдение. Что там щёлкнуло у него в голове? Он мне казался вполне надёжным человеком, лояльным членом нашей партии, карьеру сделал прекрасную, мог бы и дальше пойти. Ну, голова у человека не всегда в ладу с окружающим его миром. Есть люди, которым трудно примениться к реальной действительности, и они, по сути, всего лишь слабодушные путаники, использующие и иногда очень умело слова, чтобы оправдать свою трусость. «Вижу, вы разбираетесь в предмете. Не на собственном ли опыте обрели вы эти познания? Да разве бы занял я в правительстве свою должность? Разве смог бы я ведать внутренними делами случись со мной такая неприятность?» «Да, скорее всего, нет. Но в нашем мире все возможно. И я вполне могу себе представить, что наши лучшие из оплечных дел мастера, приходя домой с работы, целуют детей, а иные, чем черт не шутит, пускают слезу в кино. Не в том смысле, что разрешают слезе сходить в кино, а ну вы поняли. И министр внутренних дел не исключение, я тоже сентиментален. Рад слышать». Премьер медленно полистал газеты, пересмотрел фотографии, причём лицо его выражало разом и отвращение, и понимание, и сказал так: "Вам, наверное, интересно, почему я вас не снимаю с должности. Ещё бы, господин премьер-министр, весьма любопытно было бы узнать ваши резоны. Если отправить вас в отставку, граждане обязательно подумают, что либо независимо от степени вины, Я возложил на вас непосредственную ответственность за происшествие, либо что просто-напросто взыскал с вас за недолжное исполнение своих обязанностей, за то, что не то не предусмотрели, не то проглядели возможный теракт, бросив город на произвол судьбы. Ну да, я так и предполагал, таковы правила игры. А третью причину, самую возможную и самую, как водится, неправдоподобную, не рассматриваете, какую же А что откроете тайну этого тиракта, ваше превосходительство? Вы же знаете лучше нежели кто другой, что нигде и никогда, ни в одной стране мира, ни в какие времена ни один министр внутренних дел не распространялся о позоре, о предательствах, о преступлениях, составляющих суть его профессии. И мой случай не исключение, так что не беспокойтесь, если станет известно, что бомбу подложили мы, белые бюллетенники окажутся правы. Простите, господин премьер-министр, но мне кажется, подобный взгляд на вещи искажает логику. Почему? Он противоречит неукоснительной взвешенности ваших суждений. Поясните. Ну, если они окажутся правы, то стало быть уже были правы прежде. Премьер отодвинул газеты и сказал: Всё это напоминает мне старинную историю про ученика чародея, который умел вызывать нечистую силу, но не знал, как потом справиться с ней. И кто же в всём случае этот самый ученик чародея? Мы или они? Да, боюсь, и мы, и они, ибо они пошли по дороге, ведущей в тупик, и не подумали о последствиях. А мы двинулись следом. Именно так. И теперь размышляем Каков должен быть следующий шаг? Что касается правительства, ничего, кроме поддержания давления, само собой разумеется, ведь что после этого происшествия ничего другого не остается. А те, если предоставленные мне сведения недостоверны, готовят манифестацию. И чего хотят этим добиться? Манифестации никогда ни к чему не приводили, иначе мы бы их не разрешали. Полагаю, хотят выразить протест, а что касается правительства, разрешения министра внутренних дел, то едва ли намерены даже терять время на ходатайства. Господи, кончится это или нет? Когда-нибудь кончится. Это как говорится, к бабке не ходи, господин премьер, даже если бабка эта с дипломом и лицензией. А вот чем кончится вопрос другой, а одолеет, как всегда, тот, кто сильнее. Тот, кто окажется сильнее в решающий момент. А мы до него ещё не дошли. а сил, которыми мы располагаем сейчас, может оказаться недостаточно. Уверен, ваше превосходительство, что правильно организованное государство подобное сражение проиграть не может, а иначе это будет конец света. Конец одного, но, быть может, начало другого, а? Не знаю, что и думать об этих ваших словах. Думаете, что хотите, но, по крайней мере, вслух не рассказываете, что у премьера пораженческие настроения». Мне бы это и в голову не пришло, и славно. Да и вы, наверное, высказались чисто теоретически. Разумеется, если я вам больше не нужен, позвольте отклониться. Президент сказал мне, что на него снизошло вдохновение. Какого рода, объяснять он не стал, так что остаётся ждать каких-нибудь событий. Вот и от него глядишь какой-то прок будет. Вы говорите о главе государства, и именно об этом я и говорю. Держите меня в курсе дела. Непременно, господин премьер-министр. До свидания. Всего наилучшего, господин премьер-министр.